И если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он себя сам для того времени аттестует. Это-то мне и надо было знать. Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по приниженности. Еще бы выдумал, что по крепостному праву.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 Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтобы не понять сразу, об чем я хочу сказать. Одним словом, началось у них именно по помещичьи, несмотря на то, что была обойдена мадмуазель Сапошкова. Но тут уж я вступлюсь и заранее объявлю, что вовсе себе не противоречу.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 Тем не менее, Версилов, если бы и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моей матерью. Неужели же начать было объяснять ей Поленьку Сакс? Да и сверх того им было вовсе не до русской литературы.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 Но хоть и по началось, а вышло так да не так, и в сущности все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. уже одни те размеры, в которые развелась их любовь, составляют загадку, потому что первые условия, таких, как Версилов, это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло.